Глава десятая «О чем вы хотели со мной поговорить?» Поинтересовалась я, спрятав за спиной дрожащие руки. «Что за вредные конечности? Почему они всегда в моменты волнения выдают меня с головой?» Стараясь принять расслабленный, невозмутимый вид, я спустилась на один лестничный пролет и присела на широкий подоконник. Брэлден какое-то время стоял наверху и внимательно смотрел на меня. Казалось, его взгляд проникал в самые глубины моей души, искал в ней ответы. И будто видел меня насквозь. «А ты не догадываешься?» — бросил он, медленно спускаясь по ступенькам. Я сглотнула, опустила голову и как можно спокойнее бросила. Не имею ни малейшего понятия. Но в сообщении упоминали Розалинду. С ней что-то случилось? Он неспешно дошел до пролета и, остановившись от меня в паре шагов, пристально посмотрел на меня. «Я разных девушек встречал, но настолько бесстыжу, лгунью вижу впервые», — проговорил, скрестив руки на груди. «Тебе ведь прекрасно известно, о чем я хочу поговорить, но ты все равно продолжаешь строить из себя дурочку». По правде говоря, я даже не знала, что на это ответить. Все знакомые слова и звуки просто в один момент вылетели из головы, а язык будто бы прирос к небу. «Молчишь», — усмехнулся Брэлдон. Я сам все расскажу. Но тут и рассказывать особо нечего. Просто недавно из-за одной особы мне пришлось почти сутки провести в камере городской тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Ты хотя бы представляешь, что это значит для аристократа? От меня была готова отказаться семья. Поначалу он говорил спокойно, но в последней фразе в его голосе мне почудился настоящий рык. Да, он явно был взбешен, но при этом хотя бы старался держать себя в руках. Но знаешь, что хуже? Бросил он, делая еще один шаг ко мне. Пусть обвинения и сняли, но от репутации насильника мне вряд ли когда-то удастся отмыться. Это позор, это клеймо. А после слухов, что ту самую девушку нашли мертвой, меня еще и в убийце записали. «Сожалею», — хрипло выдавила я из себя. «Сожалеешь?» — бросил он и вдруг наигранно рассмеялся. «Ты сожалеешь? О том, что поставила крест на моем добром имени?» «Но при чем тут я?» — предприняла последнюю попытку спастись. «Притом, Эмирьяна Дальго, что это все сделала ты?» Он приблизился почти вплотную, а я отвернулась. Но Дан тут же поймал меня за подбородок и повернул мою голову к себе, заставив смотреть в глаза. Я попыталась убрать его руку, но он перехватил мои запястья другой и пришпилил к стене. Сначала я был уверен, что это чья-то продуманная спланированная акция, что таким образом некто желает навредить моему отцу перед началом официальной предвыборной кампании. Три самых именитых детектива-столицы изначально пошли не по тому следу, и лишь увидев тебя под деревом у машины Рози, я осознал собственную ошибку. «Чего же сразу не набросился с обвинениями?» — рявкнула я, чувствуя себя пойманной в силке дичью. «А зачем ждал почти неделю?» Решил сначала все выяснить наверняка. Не стал уподобляться некоторым. Ответил Брэлдон и отпустил меня. Теперь я знаю о тебе все. И про искусственно привитый дар, и про бедняков родителей, и про лабораторию, где ты была любимым экспериментом некоего профессора Ченджа. Все искал причину, по которой ты решила меня оклеветать. Я не хотела, призналась, закрыв пылающее лицо руками. Не хотела, я обозналась. Обозналась. Бросил он с горечью. Просто напилась, подцепила в клубе какого-то неадекватного мужика, который решил взять тебя силой, а потом просто свалила все на меня. Я была почти трезва, просто дико напугана, а когда поняла, что обвинила не того, сразу сказала полицейским. А потом сбежала, забыв зафиксировать показания. Выпалил Дан, сжав кулаки. Ты одной фразой едва не сломала мне жизнь, угробила репутацию, сделала монстром на всю страну. Я покаянно вздохнула, заставила себя сесть ровно и посмотреть ему в глаза. «Прости», — сказала тихо. «Если это можно хоть как-то исправить, то я готова». «Слишком поздно», — проговорил он с горькой иронией. «Лучшее, что можно предпринять сейчас, сделать вид, что того недоразумения не было». После этих слов у меня словно камень с души упал. Даже дышать легче стало. Ведь получается, что он вызвал меня сюда лишь для того, чтобы все высказать в лицо, выговориться. В таком случае я готова слушать его хоть всю ночь. Но тут Брэлден снова коснулся моего лица, отчего я непроизвольно вздрогнула, но не отстранилась, не вскрикнула и вообще не издала ни единого звука. Просто в один момент осознала, что... банально не могу пошевелиться. И дело тут не в страхе или иных эмоциях. На меня просто наложили обездвиживающую руну. Убедившись, что магия подействовала как надо, Дан поймал мою безвольную левую руку, перевернул ее внутренней стороной вверх и принялся выводить на ней, извлеченный из кармана черной ручкой, какие-то незнакомые мне символы. Вот в этот момент меня словно ледяной водой облили, ведь такие штуки использовали только для самых сложных рун. И для проклятий. Сидя в камере, и осознавая всю тяжесть собственного положения и всей этой идиотской ситуации, я был готов на что угодно, лишь бы все исправить. Лишь бы получить возможность оправдать свое честное имя. Он говорил ровно, почти без эмоций, при этом оставался полностью сосредоточен на нанесении рисунка. Я же всеми силами пыталась сбросить оцепенение Увы, безуспешно. Тогда, почти дойдя до отчаяния, я поклялся всевидящему своим титулом и честью рода, что обязательно отомщу. Найду виновников моих бед и сделаю так, чтобы они получили по заслугам. В тот момент я еще считал, что меня специально подставили а когда выяснил, что просто оказался случайной жертвой пьяной пигалицы, осознал всю сложность исполнения своей клятвы. Он замолчал, внимательно изучая получившийся рисунок, потом кое-что подправил, убрал ручку в карман и вытащил небольшой складной ножичек. «Я никогда не опускался до мести женщинам», — бросил, мельком взглянув в мои глаза. «Не могу причинить боль тому, кто слабее, но сейчас меня связывает данная клятва». Да и ты, дорогая Эмирьена, заслуживаешь наказание. Дан сделал пас рукой, материализуя в ней небольшой сгусток чуть светящейся полупрозрачной энергии, которая сейчас почему-то отливала черным. Потом направил ее на рисунок, и та полностью впиталась в мою кожу, повторив каждую черточку нанесенных на нее рун. А после Брэлден проткнул кончиком ножа подушечку своего мизинца и капнул кровью на мою руку, прямо на непонятную вязь символов. И в этот момент меня пронзило таким диким жаром, что перед глазами потемнело. Но вместе с этим вернулась способность двигаться и говорить. «Что это такое?» — выкрикнула я в ужасе. «Твое наказание», — с невозмутимым видом ответил блондин. «Древняя магия, записи о которой сохранились лишь в архивах моего рода. И там такое клеймо называется «Руны мести». «Ты меня проклял?» — прохрипела с откровенным страхом, смотря на жуткий рисунок. «Как от этого избавиться?» «Никак», — ухмыльнулся он. «Теперь сама судьба сделает все, чтобы ты получила свое наказание. И если верить книгам, знак исчезнет, когда свершится возмездие». Брэлден оптер нож платком, убрал его в карман и спокойно направился вверх по лестнице. «Он явно больше не собирался здесь задерживаться. Вот только я не могла его так просто отпустить. Не теперь!» «Стой же ты!» — крикнула ему вслед. «Эта гадость ведь может меня попросту убить!» «Нет». Он остановился на ступеньках и посмотрел на меня через плечо. «Это тонкая магия. Она сама решит, какого ты заслуживаешь наказания, и в подходящий момент выстроит обстоятельства так, что ты пострадаешь. Но ровно настолько, насколько пострадал по твоей милости я. А так как моей жизни ничего не угрожало, то и ты гарантированно останешься жива». И со злой иронией добавил. «Если только сама не решишь наложить на себя руки». Сказав это, он развернулся и продолжил восхождение по лестнице. Но теперь я больше не стала его останавливать. И так узнала слишком много для одного вечера. Даже когда шаги Брэлдена стихли, я не сдвинулась с места. Просто стояла и смотрела на странный рисунок на моем предплечье, почти у самого сгиба локтя. Хорошо хоть не на запястье. Так его хотя бы можно будет спрятать под одеждой. Но на этом, пожалуй, хорошие новости для меня заканчивались. Да, меня наградили не проклятием на кое-чем куда более сложным и коварным. И дай мне силы всевидящей перенести возмездие достойно. Потому что уже сейчас хотелось просто и банально удариться в истерику. И все же я заставила себя собраться с мыслями и отправиться обратно в спальню. Руны рунами, а об учебе забывать не стоит. Если не лягу сейчас спать, то завтра не смогу нормально отвечать на семинаре по символистике. А этого точно допускать нельзя. В любом случае, я сейчас слишком взвинчена, чтобы все правильно осмыслить. Но выход обязательно найдется. Иначе просто не может быть.